Глава одиннадцатая, в которой победа имеет горьковатый привкус. «Однако, если этот путь обходной, то есть относительно безопасный, то что творится на прямой дороге к логову Саула?» поинтересовался у меня Гунтер, вытирая клинок своего меча белоснежным платочком, смотрящимся в этой ситуации довольно оригинально – «Без понятия!» – ответил ему я, озираясь. «Однако!» Последняя моя реплика относилась к тому, насколько нас стало меньше. От молодца рахмана в лучшем случае десяток уцелел, да еще он сам. Отряд седой ведьмы тоже понес некоторые потери. Ее воины в данный момент потрошили посмертные коконы, чтобы после отдать взятое из них имущество павшим сокланам – Да и мы, кроме Слава, недосчитались еще и Шеркона. Причем я даже не заметил, когда и как он сложил свою шальную голову. Плюс крепко перепала в вахмурке, который только чудом не отправился на точку возрождения. «Неплохо размялись», — сообщил мне Хасан Ибн Кемаль, убирая саблю в ножны. «Да, это то, что нужно. Понимаешь, сынок». «В моем возрасте нельзя давать крови застаиваться. Старость может решить, что пришло ее время, и тогда ее уже не прогонишь с порога. А где мне в замке доброго короля Ласарнаха можно напоить клинок кровью? Нигде! Знай, только ешь да спи. Вот и все, что мне остается». Но тут глава ассасинов немного лукавит. Не хотел бы сидеть в замке моего родича, не сидел бы. Раз он там, значит, и есть у него какой-то интерес. Но вот то, что он отправился с нами в этот поход, удача немалая. Если бы не Хасан и не Бахрамиус, то наши потери были бы куда больше. Настолько, что возможно, нам в конце пути уже ничего и не светило бы». Саул противник гарантированно серьезный, его с малым отрядом не прибьешь. Я когда читал новости при подготовке новых номеров еженедельника, то и дело натыкался на сообщения вроде «Клан Круглые и Зеленые», отказался от прохождения задания по убийству Клаторнаха, даже не дойдя до него, и все гадал. Стоило ли городить огород, чтобы вот так сняться с дистанции? А теперь понимаю этих игроков. Смысл идти в самоубийственную атаку, заранее зная то, что она обречена на неудачу. Нет, это красиво, это по-геройски, никто не спорит. Но все вещи останутся там, плюс слетит опыт, который на высоких уровнях дается с большим трудом. а взамен пара минут безнадежного боя с предсказуемым финалом. Так что это не трусость ни разу, это расчет и благоразумие. Да, тяжелый труден путь до Клаторнаха, снова надо будет проходить десятки квестов, но это разумнее, чем скорбеть не только по заваленному рейду, но и по куче с таким трудом добытого добра». А мы так вообще для получения этого квеста ничего не делали, просто пришли и его взяли. Пока я размышлял на тему геройства и разумности, седая ведьма вновь взялась за любимое дело, то есть расставляла всех и все по своим местам. турок Нокс, теперь вы на острие атаки!» – командовала она. «Мы, стучка, регном, и вы, господин рыцарь, на вас четверых защита магов. Лавиня, не стой в сторонке, давай, давай, подтягивайся!» «Леди, я не подчиняюсь вам», — мягко заметил немного удивленный фон Рихтер. «Я...» «Это не приказ», — мигом заверила его глава гончих. «Просто предлагаю вам заняться тем, что свойственно воинам вашего ордена, защита слабых женщин от злобных разбойников». «Да?» хлопнул глазами Гунтер. «Конечно!» – тряхнула головой седая ведьма. «Вот и женщины, там разбойники. Какие еще могут быть сомнения?» «В самом деле!» – пробормотал Гунтер, не замечая усмешки на лице, стоящего рядом с ним и все понявшего брата Миха, ряса которого, кстати, была в паре мест крепко продрана, настолько, что через нее было видно поблескивание стали кольчуги очень тонкого плетения. «Выдвигаемся!» – через пару минут скомандул лидер нашей рейд-группы. «Все, осталось только начать да кончить. В следующей пещере нас ждет финальная битва. Жалко только дополнительная награда из этих синих поганцев, похоже, накрылась». «Жадность порождает бедность», – заметил Вахмурка, стоящий рядом со мной. всё под себя не подгребешь». «Однако вырождается племя гномов», — печально качнула головой седая ведьма, — «вашему брату по сути своей заповедано хапать в обе руки что свое, что чужое, без оглядки на осуждение общественности, и тут на тебе». «Я нон-конформист», — буркнул мой соклан, причем, как мне показалось, смущенно. «Пошли уже». Дверь, ведущая к месту последней битвы этого рейда, предсказуемо оказалась там, где еще недавно покачивались в воздухе джинны. За ней нам открылся тоннель, причем, как и положено секретному проходу, он был узким, темным и извилистым, и, само собой, закончился он тоже внезапно. Пещера, в которой братец Рахмана основал свою секретную базу, была, прямо скажем, что надо. Большая, комфортабельная, с родником в самом центре, с естественным освещением и просторным каменистым выступом, который так и подмывало назвать «вторым этажом». Там находился синий просторный шатер. а вела к нему не широкая тропа, начинавшаяся прямо за лагерем, где весело и шумно проводили время разбойники. «Не пещера, а мечта! Я бы сам от такой не отказался, как от резервного убежища на тот случай, и если все же когда-то пограничье падет. Надеюсь, конечно, что такого не произойдет, но кто его знает?» «Всех сюда, ясное дело, не эвакуируешь, но Сокланов, друзей и королевскую семью запросто. Ну и мое проклятие в виде социального балласта тоже. Куда я без них?» «После перекрыть все входы-выходы, кроме одного какого-нибудь отнорка, и спокойно дождаться того момента, когда там наверху все переубивают всех. «Только фиг мне такая пещерка перепадет!» В ней обитает Саул, и он тут прописан пожизненно. Для нас он, надеюсь, в ближайшие минут 10-15 умрет, но для остальных игроков останется, как дедушка Ленин, вечно живым. Как полагается, в таких случаях система дала нам минуту на то, чтобы мы проморгались, осмотрелись и выполнили команды лидера, которые посыпались незамедлительно точно горох из мешка. Седая ведьма пребывала в своей стихии. Она не просто командовала теми, кто добрался до финальной части «Инстанса», она, если угодно, творила. Ну, как Микеланджело там или Тициан. Искусство – это не всегда литература или живопись. Оно может быть разным. Кто скажет, что из-под резца талантливого токаря не может выйти нечто прекрасное? Или, например, повар не может являться истинным творцом на кухне. Недаром же существует выражение «кулинарный шедевр». Да, то, что он создал, будет съедено и через сутки переварится в... Ну, в это самое, но с другой стороны. Мы все раньше или позже одной субстанцией станем, а некоторые при жизни, знаете ли, не сильно от нее отличаются – но еда, о которой шла речь, ведь была истинно прекрасна до того, как попала кому-то на зубок. Вот и ведьма была сейчас почти творцом. «Вы двое там, и пока не будет команды, вас нет. Ты, гном и эти трое, на вас маги и стрелки, особенно о дедуле заботьтесь, если с его головы хоть волос упадет, пишите завещание. Хейген, что ты застыл?» «Твоё место в штурмовой группе! Хорош отсиживаться в кустах! Хоть раз на остри атаки побудь!» Ну, вот и мне применения нашли. Вроде как пристроили дармоеда, от которого нет ни толку, ни проку, а попутно показали всем, кто в хате главный. Кстати, от кого, от кого, а от ведьмы такого не ожидал. То ли нервы начали сдавать, то ли стареет... Если перефразировать известную поговорку, седина в волосы шила в задницу. «Хорошо, что тут Каролины нет», — тихонько шепнула мне на ухо мысь, перед тем, как переместиться на указанную ей позицию. Она бы за эти слова сейчас кое-кого сильно причесала. Так и я их не забуду, не сомневайся. Просто для всякого овоща есть свое время. Что встало?» «Дуй на позицию, вот-вот начнется финально». ага Уже началась! Дуй, куда сказано!» Дозорный, сидящий под валуном находящимся на окраине небольшого, надобротно обустроенного лагеря и беспечно до того дремлющий, открыл глаза, потянулся, увидел нас и во весь голос заорал что-то вроде «Беда! Враги! Напасть! К оружию!» Само собой, его услышали в лагере, после чего там началась небольшая суета, дающая нам еще одно последнее преимущество, изначально заложенное в игровой процесс. Больше система никаких скидок нам давать не станет, что в принципе честно. Никто не говорил, что инстансы являются местом для легкой и приятной прогулки. Тут надо или ложиться костьми, чтобы победить... или умирать, оставляя навсегда свои вещи и часть опыта. Пафосно сказано, не спорю, но это чистая правда. Не ради у острожника, кстати, я лично зарубил. Так уж получилось. Первый удар ему перепал от турка второй от гунтера, ну а я этого горлопана, выходит, добил. Перед глазами пронеслась какая-то информация, извещающая меня о том, что мною открыт свой личный счет, что за смерть каждого разбойника группе будет начислен особый бонус, и я теперь поучаствую в дележке и этого пирога. Собственно, за это игроки любят походы в инстансы. Тут очень много всяких побочных мелких игровых лакомств, которые по завершению процесса складываются вместе, в количестве представляя собой очень даже недурственный куш. Опыт, очки, репутации с разными фракциями, коллекционные медали, жетоны и монеты, совершенно уж неожиданные вещи вроде портретов венценосцев, дающих какие-то бонусы или разрозненных картин давно умерших художников из местных, собрав которые в своей личной комнате, ты можешь получить награду или, к примеру, скрытый квест чего здесь только не приобретешь, но и потол тебя при прохождении сойдет столько, что можно небольшого слоненка в нем искупать. Мы ворвались в лагерь на плечах все еще растерянных его обитателей, но на том наше превосходство себя исчерпало». Разбойники оправились от первого шока, ощерились кривыми саблями и начали оказывать серьезное сопротивление, истошно при этом вопя и обещая каждому из нас смерть страшную, лютую. А через пару десятков секунд мы увидели и главную цель своего похода — Саула, брата Рахмана. Он выбрался из того самого шатра, который находился на уступе, примечена мной сразу, как мы попали в пещеру, начал возмущенно махать руками, а после что-то недобро заорал. Как видно, эта короткая речь обладала немалой мотивационной ценностью, поскольку разбойники мигом оставили тактику обороны и перешли в атаку, абсолютно не щадя себя. Бум! Огненный шар, отправленный в сторону уступа кем-то из наших магов, расшибся о невидимую завесу и стек по ней огненными потоками. Та же судьба постигла изгусток мерзко-зеленой субстанции, которую так и подмывало назвать кислотным плевком. Маг — это был маг, тот самый Грисвелл, который не раз уже упоминался в наших разговорах. Он выскочил из того же шатра, что и Саул, глянул на происходящее, как мне показалось, крайне обрадовался увиденному, а после незамедлительно заблокировал атаки наших магов. Но не это было самым странным. Он был не НПС. Грисвелл — игрок! Все эти подробности я еле успевал выцепить краем глазом, поскольку особо таращиться на происходящее мне было попросту некогда. Драка завязалась совсем не шуточная, ее, пожалуй, даже можно было назвать небольшим сражением, потому отвлекаться от происходящего было не просто неразумно, а смертельно опасно. Умирать же мне было не с руки, больно интересные дела вокруг творились. Плюс не хотелось опять становиться пассивным участником действия, как тогда, когда мы с Каролиной ходили добывать проклятую секиру. Есть в этом что-то неправильное. Все здесь дерутся, а ты на точке возрождения ожидаешь результата». Бородатый здоровяк с гнилыми зубами попытался сделать из одного Хейгена двоих, нанеся саблей удар сверху, причем невероятно мощный. еле-еле сдержал его щитом. «Умри, проклятый! Сам сдохни!» Не остался я в долгу и попытался своим мечом проделать сквозную дырку в его животе, но, увы, тоже не преуспел. «Тьфу, да чего же ты, вонюч «Ех! Ех!» — разбойник заухал точно филин, раз за разом рубя мой щит, который, заметим, начал как-то нехорошо потрескивать. «Убыл! Последний возглас прозвучал более жалобно. Оказывается, гунт заметив, что мне приходится лихо, нанес Бородачу удар сбоку, практически перерубив ему предплечье. Это было очень своевременно и здорово, вот только при этом он сам открылся, чем моментально воспользовался еще один пустынный удалец, который взмахом своей сабли чуть не снес рыцарю голову. Тот пошатнулся и упал на камни пещеры, как скошенная трава, без единого звука». «Мих! Гунтер ранен!» — заорал я, зная, что чернец бьется где-то рядом со мной, рассек горло завывающему гнилозубу и встал над недвижимым телом друга, опасаясь, что его кто-то задумает добить или бедолагу попросту затопчут в пылу сражения. «Унеси его скорее!» Назира просить об этом смысла не имела. Во-первых... Он прикрывал мою спину, а во-вторых, отважный рыцарь не входил в зону его ответственности. Впрочем, не факт, что Эмих сделает то, о чем я его прошу. У него свои резоны и приказы. Но тут мне на помощь, как бы странно это ни прозвучало, пришел загадочный Грисвелл. Он, совершенно не смущаясь тем, что его собственные соратники могут попасть под раздачу, шарахнул по тому месту, где кипела битва, каким-то неслабым заклинанием. Внешне эта штука была похожа то ли на иллюзорное огромное пресс-папье, то ли на призрачный гигантский маятник от напольных часов, но сработала она крайне эффективно. проделав в людском месиве, где смешались разномастные разбойники, воины, гончики и все прочие эдакую просеку. Причем эта магическая смерть прошуршала прямо под моим носом. Я даже ощутил движение воздуха. Увы, под раздачу попал и вахмурка, которого уж не знаю, как сюда занесло. Видно, забил он болт на приказ седой ведьмы и полез в драку. Я увидел, как он взлетел в воздух, а секундой позже врезался в дальнюю стену. Удар был такой силой что вниз на пол сполз уже кокон, тем самым еще сильнее сокращая присутствие в инстансе представителей клана Линц Лохины. Но, повторюсь, непосредственное мне случившееся подарило крохотные мгновения — за который я, пользуясь тем, что враги отропили от происходящего, успел подхватить с пола недвижного, но все же не истаившего в воздухе, как прочие погибшие союзники НПС фон Рихтера, закинуть на спину и потащить туда, где что-то орало бледное от эмоций седая ведьма, а также с интересом смотрел на происходящее Бахрамиус, не спешащий покуда вступать в бой». «Лавиния, пригляди!» — свалил я тело рыцаря к ногам нашей Магессы. «Если что, потом ему скажем, что это ты ему жизнь спасла. Он назначит тебя, дама и сердце, вместо кролины, станет цветы дарить и на белой лошадке покатает». «Правда?» — обрадовалась девушка. «Хейген, ты охренел!» — завопила седая ведьма. «Не отвлекай их! Давайте прессингуйте, у него силы не небесконечны! Ах ты ж!» Кроваавые стервятники теперь грисвел пустил в ход кровавых стервятников впервые вижу как работает это заклинание. до того про него только читал Жилин из номера в номер ведет рубрику «Школа высших магов», где рассказывает об особо эффективных заклинаниях, добыть которые крайне трудно. Их не купишь у вендора, не получишь у наставника и даже на аукционе за очень большие деньги не найдешь. Они могут достаться тебе только в качестве награды за выполнение крайне длинных и сложных цепочек квестов, большей частью скрытых или даже элитных. И выучить их тоже проблема, потому что уровень магов, которым они по зубам начинается со сто сорокового, что говорит о серьезной раскачанности грисвела Мерзкий на вид птицы, отвратительно кликача, пикировали сверху на наших воинов, как багровые молнии. Они долбали их бритвенно-острыми клювами и драли как теми, причем каждый такой удар неслабо снимал с атакуемого баллы здоровья. Мало того, они еще дополнительный урон наносили, поскольку и клювы, и когти этих птичек были напоены ядом. «Ладно, пора и мне размяться!» С каким-то даже счастливым выражением произнес Бахрамиус, стремительно развел руки в стороны, а после соединил их обратно, хлопнув при этом ладошами. «Как тебе такое для начала, сынок?» «Бум!» Стервятники в тот же миг были атакованы призрачными птицами, чем-то напоминавшими павлинов, только огромных и очень агрессивных. «А как тебе такое, дружок?» Старый маг вытянул вперед палец, с него сорвался небольшой сгусток слизи и стремительно полетел в направлении уступа, где недвижимо стоял Грисвелл и бесновался Саул, размахивая саблей и что-то вопя. Причем в выдвижении он невероятно быстро рос, принимая очертания огромного зубастого рта который готов поглотить все на своем пути. Не могу сказать, что я очень уж много времени провел в игре, при этом повидал в ней все-таки немало, но таких босховских изысков в моей карьере пока не встречалось. магии Ни секунды передышки этому черту не давать!» Гаркнула седая ведьма, чтобы он выдохнуть не мог, хоть до тна себя исчерпайте, но он все силы должен тратить на вас, а не на дедулю. Миллере, тебе пора, давай пробивай дорогу наверх, и Рахмана, Рахмана мне береги, если его убьют, то мы зря время тратили». Мастер боя понятливо киванула и стремительно рванула в сторону лагеря, где снова закипела схватка. За ней поспешали три бойца, которые, как я приметил, до сих пор вперед туда, где звенит сталь, не лезли совершенно. И в пещере с джинами тоже особо не отметились. «Думала, будет хуже», — сообщила мне глава гончих не отрывая взгляда от картины боя. «А тут так легкотня, все просто и понятно, как блин!» У меня на этот счет было свое мнение, но спорить с ней я не стал. Вместо этого снова рванул туда, где звенели клинки и раздавались невнятные возгласы, издаваемые десятками глоток. Миллере со своей троицей вступила в бой крайне вовремя, тогда... когда остатки нашего воинства потихоньку начинали сдавать свои позиции. Нет, если бы не джинны, которые до того крепко потрепали группу и не все силы магов брошены на противостояние с грисвелом может, такого бы и не произошло, но история, увы, не имеет сослагательного наклонения». Турок и Нокс, конечно, сдерживали напор пустынных бандитов, на пару уничтожив процентов 20 живой силы противника, но было видно, что делают они это из последних сил. Запас крепости есть у всего, в том числе и у этих двух ходячих осадных башен. Резерв в лице милиса товарища врубился в толпу врагов, заставив воспрянуть духом не только немногочисленных оставшихся в живых союзников НПС, но и собственных сокланов «Пробиваемся к уступу!» — крикнула она. «Вольт, контролируй Рахмана! Он сам должен завалить Саула!» Следом за этим раздался протяжный свист, а после над нами «Что-то неслабо грамыхнуло. Я глянул вверх и увидел, как уступ, на котором стояли мак и Саул, раскололся на две части. Первая с Грисвеллом рухнула вниз прямо на нас, а на второй остался стоять ошеломленный увиденным братец Рахмана с разведенными в стороны руками. Снова грохот, сопровождаемый воплями, изданными не менее чем десятком глоток». Просто кусок уступа упал крайне удачно, почти не зацепив никого из наших, но зато придавив изрядное количество вражин. Правда, увы, в указанное «почти» попал бедняга-турок, у которого и без того уровень здоровья был совсем невелик, добило его чертова каменюка короче, и меня чуть-чуть не зацепило». Упадя на самую малость левее, я отправился бы я под штаниками в родное пограничье светить. «Хейген, мага, добивай!» — завопила мили пока он в себя не пришел. Я не сразу понял, о чем она, а после сообразил Грисвелл. Он находился буквально в паре шагов от меня. Взъерошенный, покачивающийся, ободранный, весь в белой каменной пыли и, что замечательно, немного дезориентированный. Но не каждый же день ему выдается такие кульбиты выкидывать. — Ага, — хрипло спросил он, глядя на меня. — Ага, — кивнул я, вгоняя лезвие своего клинка ему в грудь. Увы, но соображал этот парень куда быстрее, чем мне того хотелось бы. Один раз его ударить успел, причем хорошо так, почти наверняка вогнав здоровье, если не в красный, то в желтый сектор точно. Со вторым вышло хуже. Задеть задел, но и сам после этого вспыхнул синим пламенем. В самом прямом смысле. Меня словно облили спиртом и подожгли». горигорь ясно просипел грисвел и это только начало не забуду не прощу а крикнул мак неспроста просто вы дело вступил брат мих располосовав его спину своим клинком так что стучись это в реальной жизни то тут бы грисвелу конец и настал мало того Назир, вынырнувший, словно из-под земли, в тот же миг скрестил клинки своих сабель на шее вопящего чародея, и только тот факт, что в Файроле есть ограничения по натурализму происходящего, не дали его голове слететь с плеч. К тому же шатающийся и израненный Нокс, доспех которого сейчас напоминал неудачно вскрытую консервную банку, Тоже поучаствовал в убийстве грисвела саданув его, походя своим двуручным мечом с выщербленным лезвием. Ну а под конец присоединился к делу и дедушка Бахрамиус, покинувший дальний угол пещеры». Сначала он спас меня, затушив чародейское пламя водой, обрушившееся прямо из воздуха, чему я был очень рад, поскольку оно пожирало мои немалые запасы жизни с невероятной скоростью, а сбить его никак не получалось. Хотя ради правды я не очень и старался, понимать тщетность усилий и внутренне готовясь к встрече с сестрицей Эбигайл, — Ну, просто она наверняка ведь будет прогуливаться с принцем рядом с точкой возрождения, на которую я вот-вот прилечу. — Неплохо, неплохо, — сказал он, рухнувшему на обломке камней магу, что-то неразборчиво матерящемуся и селившемуся опотняться. — Кто был твоим учителем, мальчик? — В ответ Грисвелл что-то прошипел и метнул у него зеленую молнию, которую старый волшебник небрежно отбил в сторону посохом находящимся в его правой руке. «Невежливо!» Бахрамиус щелкнул пальцами, и игрока прибили к камням десятки острых игл, свалившихся откуда-то сверху. Они его буквально распяли, если можно так сказать. «А жаль, мне казалось, ты не безнадежен, и есть смысл тебя пощадить. Талантливая молодежь в наше время — большая редкость. Найдя алмаз в навозной куче, хочется его очистить, отмыть и представить к делу. Но, похоже, здесь не тот случай». «Я тебя найду и убью!» Прерывающимся голосом заорал Грисуэл «Хрен ты, старый! И тебя тоже!» Последняя относилась ко мне, и не стану скрывать, радости от того я никакой не испытал. Нет, так-то одним врагом больше, одним меньше, какая вроде разница. Но одно дело, когда речь идет об обычном вояке, или даже хитроумном интригане вроде Мюрата, Их таких в файроле пруд-пруди. А тут все же маг, причем довольно мощный. Но мне зачем? — Это вряд ли, — возразил ему Бахрамиос, вытянул левую руку вперед, сначала растопырил пальцы в разные стороны, а после сжал их в кулак. Камни, на которых лежал распятый Грисвелл, разошлись в стороны, образовывая небольшую ростовую нишу, в которой, словно в саркофаге, оказался наш вопящий враг, а после снова сошлись друг с другом. Раздался неприятный чмокающий звук, а на том месте, где только что извивался соратник разбойников, появился белоснежный кокон. «Вот и все!» — с довольным видом констатировал Бахрамиус. «Но жаль!» Со временем этот негодник мог достичь немалых высот. Жаль не жаль, а выглядело произошедшее все же жутковато. Я даже немного посочувствовал Грисвеллу. Нет, мне гореть тоже, конечно, не понравилось, но ему перепала совсем уж неприятная игровая смерть. Впрочем, это обстоятельство не помешало мне выгрести из посмертного убежища павшего мага, все имеющееся там имущество. «Мать!» — <mantra> донесся до меня Рэг Нокса, а следом затем, повернувшись, я увидел, как он втыкается шлемом в камни, свалившись с дорожки, ведущей на уступ. Но даже смерть второго из наших гигантов уже ничего не могла изменить в расстановке сил. Мак был мертв, почти все воинство Саула тоже... потому через пару минут потеряв еще пару наших бойцов и последних соратников рахмана мы все же добрались до финальной точки ивента ха, -ха оскалился саул оставшийся в гордом одиночестве но сдаваться похоже не собиравшийся ну кто осмелится кинуть мне вызов, а? он изобразил замысловатую восьмерку своей саблей после высунул язык и лизнул лезвие. «Фу! Как это неэстетично!» — возмутилась седая ведьма и придержала за плечо изрядно израненного Рахмана, подавшегося было вперед. «Не надо, друг мой, не спеши. Я сторонница честного боя. Он свеж полон сил, ты же вымотан и изранен. Милли!» Ближница главы гонщик встала напротив щерящегося пустынника и ласково ему улыбнулась. у Что за тигрица!» — окинул ее масляным взглядом Саул. «С такой драться нехорошо! С такой уф-уф делать надо!» «Кое-какая истина в твоих словах и есть!» — вежливо ответил ему Хасан ибн Кемаль — который, кстати, в том ералаше, который творился недавно внизу, участия почти не принимал, как видно, сочтя подобную кучу малу, недостойной своего внимания. Но сейчас он отодвинул в сторонку замершую девушку и продолжил «Скрестить саблю с кучей верблюжего навоза вроде тебя? Что может быть глупее, особенно если речь идет о такой красавице?» «Да ёлки-палки!» — еле слышно буркнула ведьма. «Как бы всё прахом не пошло! Да ещё время на исходе! Там осталось всего ничего, тут всё обшарить надо! Эй, вы четверо! Хорош глазеть! Ничего интересного тут уже не случится! Дуйте в лагерь и начинайте сбор трофеев! И магов к этому привлеките! А то они там стоят впустую, с дедулей Бахрамиусом лясы точат!» Сабли воина и старого ассасина столкнулись раз с другой. В стороны полетели яркие огненные искры, а следом закрутилась карусель, глядя на которую сразу становилось ясно. В битве сошлись два прекрасных бойца, таких против которых мне, например, лучше вообще не выходить. Нет в этом смысла. Разве что после можно будет рассказывать, как красиво меня убили. В какой-то момент Саул вдруг заорал громко и страшно. Хасан хитрым финтом, поймав его на противоходе, лишил злодея руки, причем той, в которой он сжимал саблю. «Вот теперь время!» Седая ведьма под — толкнула Рахмана, завороженно смотрящего на происходящее вперед. Причем сейчас это уже не деяние, являющееся грехом. Наоборот, ты поможешь своему родственнику избавиться от мучений, и никто потом не сможет сказать, что ты брата-убийца. Достопочтенный Хасан, вы же не против того, что я предлагаю сделать? «Это благой поступок», — милостиво кивнул ассасин и отошел в сторонку. «Меня больше пугает то, что люди подумают. Рахман слаб, он не смог отомстить за все то зло, что ему принес брат», возразил ей наш союзник. «Этот великий воин отобрал у меня право на месть». «Разве?» — тонко улыбнулась седая ведьма. «Наоборот, мы подарили тебе больше, чем победу или месть. сагула не страшит смерть, что она ему...» «А вот то, что он своими глазами увидел крушение всего им созданного и твой триумф, это страшно. Да ты сам на него погляди и поймешь, что я права». «Ненавижу!» То ли завыл, то ли зарычал Саул, вырывая свою саблю из собственной руки, лежащей на земле, и кинулся к главе гончих Блеск стали, шипящий свист... и его голова слетает с утеса вниз. Я сглотнул слюну, осознавая, что зрелище, увиденное мной только что в одинаковое мере, драматично, захватывающе и страшновато. Нет, иногда мои работодатели все же меры в натурализме и жестокости не знают. Хорошо, хоть кровище из безголового и безрукого тулова не хлещет, и на том спасибо». «Данное мной слово «сдержано», — осведомилась у Рахмана потеря настоящего с саблей в руке седая ведьма. «Сдержано», — подтвердил тот. «Дзинь!» Основные условия коллективного задания «Братская любовь» выполнены. «Рахман, ко мне какие-то вопросы остались?» — мигом спросил у воина и я. «Или мы в расчете?» «В расчете!» устало кивнул тот, что ты обещал, то сделал. Вами выполнено задание «Братская любовь». Личные награды. Десять тысяч опыта, пять тысяч золотых. Наплечники блаженного Мики. Памятная монета. Коллективные награды, гарантированные. Четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь единиц опыта. 8460 золотых. Два игровых жетона. Две шкатулки с секретом. Специальная награда за уничтожение ближнего круга главы банды Саула. 18 440 опыта. 2482 золотых. Памятная метная медаль «Пустыня может спать спокойно». Дополнительная награда за участие в прохождении данного задания мага Бахрамиуса – перстень, с давних пор хранящийся в семье Рахмана.